23. Переход от Афин до Сиракус на веслах и под парусом примерно отвечал сегодняшнему путешествию из Калифорнии во Вьетнам или из Вашингтона, округ Колумбия, до Берутского аэропорта в Ливане или до Персидского залива. Не затевайте войн в недружественной далекой земле, если не намереваетесь в ней поселиться. Народ будет превосходить вас числом, жизнь вашу будет неспокойной и «Правительство, которое вы там посадите, чтобы оно поддерживало порядок, порядка поддерживать не станет, а победить сражающийся народ вам все равно не удастся. Вот и придется прибегать к геноциду, чтобы справиться с непреклонным военным сопротивлением местного населения». Генерал Ники, один из трех командующих, назначенных для сицилийской экспедиции, был человеком замкнутым, консервативным, религиозным, и суеверным. Он обладал немалым чутьем на препятствие и выступал против экспедиции даже после того, как большинство за нее уже проголосовало. Повод для интервенции п р е д о с т а в и л а распря между сицилийскими городами. Причем союзники Афин, как водится, наврали относительно размеров денежной и народной поддержки, каковую они в состоянии обеспечить. Для определения объема требуемой военной силой был созван Народный Совет. Никий воспользовался им, чтобы поднять вопрос о самой необходимости для Афин выступать в этот поход. «Не ввязывайтесь в войну, которая в сущности нас не касается», – остерегал у н Афинин. Поскольку Никий был богатым и весьма уважаемым членом партии мира, а ф и н и н и с присущей им причудливой логикой – Назначили его, хоть он и протестовал, одним из командующих. Он боялся, что воинственная партия ястребов, возглавляемая ныне Алкивиадом, использует конфликт между двумя городами для осуществления куда более обширных планов завоевания всей Сицилии. Ему казалось неразумным выступать в поход, оставляя вблизи от дома множество врагов, да и вообще плыть в Сицилию, чтобы обзавестись новыми. Договор со Спартой остается договором лишь на то время, в которое сами мы ведем себя мирно. Если мы потерпим поражение, наши враги набросятся на нас. Даже если мы покорим с и ц и л и ц е в их все равно останется так много, да и живут они так далеко, что сохранить наше владычество там будет трудно. Глупо выступать против народа, который, даже будучи побежденным, останется неуправляемым, г л у п ы и нам пытаться еще больше расширить завоеваниями империю, пока мы не в состоянии обезопасить ту, что уже имеем. Сицилийские эллины стали бы нас уважать, даже если бы мы вообще к ним не приходили. Если же мы потерпим неудачу, они станут нас презирать и тотчас же нападут на нас вместе с нашими прежними врагами. И нынешние-то наши подданные подчиняются нам с раздраженным неудовольствием». А мы спешим на п о м о щ ь г е с т и в Сицилии, не больше н и меньше, которую вдруг объявили нашим союзникам, которую будто бы обижают и которая заинтересована в том, чтобы налгать нам и заставить нас в эту ложь поверить. Сицилия не представляет для нас опасности. Так не будем же превращать ее в таковую». если кто будет здесь ораторствовать перед вами, радуясь своему избранию в стратегии и посоветует вам поскорее выступить в поход, имея при этом в виду только личные выгоды и то, как все станут им восхищаться из-за его прекрасных лошадей и какие барыши принесет ему пост командующего, не предоставляйте этому человеку возможности покрасоваться за счет государства. «Вот таких-то молодых людей я и страшусь, и я призываю вас поддержать человека постарше. Если кто-то из вас сидит рядом со сторонником воинственной партии этого молодого человека, не давайте ему запугивать вас. Не бойтесь получить прозвание труса из-за того, что вы подадите голос против войны. Оставьте сицилийцев в покое. Пусть сохранят свои владения и договорятся между собой». К чему нам союзники, которым приходится помогать, но которые сами ничем нам в случае беды не помогут? Вожди Сиракуз по количеству населения второго после Афин города в греческом мире призвали свой народ к сопротивлению. «Мы не должны бояться отваги и мощи Афин», — сказал первый оратор, — «даже если слухи об их экспедиции правдивы. Ведь они могут причинить нам не больше вреда, чем мы им». Редко великие походы эллинов и варваров в отдаленные страны имели успех.